Глава 147. Иудейская мифология Гилгулиум, Зогар, Книга Сияния. Справочное пособие для каббалистов приписывает несколько причин для реинкарнации. Гилгулиум дословно означает превращение. Среди них бездетность и невступление в брак. Кроме того, если человек состоит в браке, но умирает, не оставив потомства, супруг с супругой претерпевают перевоплощение, прежде чем снова встретиться в другой жизни. Потому что с точки зрения каббалистов, союз между мужчиной и женщиной охватывает три измерения физическое, эмоциональное и духовное, и представляет собой основной путь к вечности. Иудейская традиция считает, что, вообще говоря, часто бывает, когда супруги уже знали друг друга в иных жизнях. Бесплодная женщина. «Один мужчина никак не мог завести ребенка», — повествует Каббала. Мудрец объяснил ему, что его жена не была его настоящей парой. Он имел ее, но в действительности не был ее владельцем. Душа его жены по своей природе была глубоко мужской, и этим объясняется, почему она не могла дать ему потомство. Брак. Согласно книге «Загар», брак представляет собой важную область жизненного опыта, существенную для духовного развития. Супруги соединяются, чтобы решить все конфликты, вредящие их внутреннему развитию, каждому того супруга, которого он заслуживает. Воспитание ребенка. Аналогично, опыт воспитания ребенка считается незаменимым элементом земного существования. Если кто-то не может правильно воспитать своего ребенка в течение одной жизни, то будет перевоплощаться до тех пор, пока не справится с этой задачей. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».